«Что же тут волноваться?» «Умная», — отметил Иван. «Правильно говорит». «А в кино не люблю ходить. Неинтересно. Фильмы неинтересные. Ну что я могу сделать, если фильмы неинтересные? Если я знаю заранее, чем все кончится, кто кого полюбит, кто будет прав, кто виноват. Скучно». «Что ты с фильмами привязалась?» «И в фильмах — дело». Чувствовалось, что...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 сказал тот. Какую вы любите? спросила Мария. Губ со смыком. Иван посмотрел на женщину и улыбнулся. И понял, что пошутил рискованно. Вот они хорошо дрогнули ностры красивого прямого носа и также, чуть дрогнув, сузились холодные глаза. Русскую какую-нибудь. Роденнов встал. Сейчас э, гитару принесу. сказал он и вышел из комнаты.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 А он, оказывается, понял это вон как. — Сильно умная, — подумал Иван о женщине. Он не хотел затевать с ней никакой игры, он устарел для игры. — А где гитара, то Мария? — Спросила из другой комнаты Родионов. — На комоде, наверное, громко сказала Мария. — Или за ящиком. Иван аккуратненько мизинцем стряхнул пепел в блюдечко.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 И стоило. Ах, какая же эта глубокая, чистая, нерукотворная красота! Русская песня, да еще когда ее чувствуют, понимают. Все в ней, и хитреца наша особенно, не злая, и грусть наша молчаливая, и простота наша неподдельная, и любовь наша неухолюшая доверчивая, и сила наша то гневная, то добрая.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 Долго все трое сидели молча, додумывали те думы, какие породила песня. Жалко было уходить из того смутного, радостного и грустного мира, который уводила песня. «Да», — сказал Родионов, — «так-то, братцы». Иван смотрел на руку женщины, лежащую на струнах, и его хватило сильное желание взять эту руку и положить себе на грудь и прижать.